Глава восьмая. Дети веселились до сумерек. Потом все вернулись в дом, приняли горячие ванны, переоделись к ужину и сели в детской гостиной, послушать, как Александр читает вслух. Пока тетушка Кати отдает распоряжение об ужине. Точнее, проверяет распоряжение Елены. Викантесса Бамон сначала очень активно взялась за дела. Викантесса Бамон сначала очень активно А когда поняла, что нужно будет ежедневно решать, проверять, считать, несколько поумерила пыл. Впрочем, Катерина не собиралась бросать сестру и приготовила для неё и для слуг шпоргалки. В первую очередь были составлены списки хозяйственных закупок: что покупать каждый день, что каждую неделю, а что по сезону. Затем с той же тщательностью было составлено ежедневное меню и отдельное парадное для балов и праздников с учётом месяца. Все это было аккуратно переписано на картонке и оставлено на кухне в кабинете Виконта и в будуаре хозяйки дома. И Лена их даже просмотрела и показала своим подругам. А потом картонки из будуара куда-то исчезли. А баронесса Фиткарс вскоре принялась хвалить свою невестку за экономное ведение хозяйства. Благодаря предусмотрительности Катарины на хозяйстве эта мелкая кража не отразилась. Кухарка, как и прежде, делала закупки для кухни. Старшая горничная для комнат, а Виконт сверялся с собственным экземпляром рекомендаций и находил, что дом его устроен по высшему разряду, рачительно и удобно. Проверив сервировку и готовность блюд, леди Абермаль собиралась вернуться к детям, но слуга доложила при ходе графа Варвика. «Ми леди!» Мужчина вошел стремительно, скинул плащ и пальто на руки лакея, подошел ближе и неожиданно коснулся поцелуем пальцев Катарины. Она вздрогнула. Этикет допускал поцелуй рук только замужним женщинам, священникам и царственным особам. Лорд Варвик, пользуясь пустотой полутёмной прихожей, вновь заставил её кровь бежать быстрее, а потом произнёс: "Я вынужден просить прощения и одновременно умолять вас, Катерина. Девушка на преглась, не зная, что предположить. Сегодня во дворце я подтвердил своё появление на новогоднем балу с невестой, если вы не откажете мне. Тут граф опустился на одно колено и протянул Кати тяжёлый старинного вида перстень с чёрным камнем ей пришлось очень крепко сжать губы, чтобы не выдать своё смятение даже судорожным вздохом конечно же она беседовала с виконтом общалась с графом выслушивала намёки сестры но всё это никак не подготовило леди Абермалька к внезапному предложению крепко-крепко сжав руки катерина смогла удержать голос Вы уверены, что вам нужна именно я, исколеченная огнём старая дева, на которую при дворе будут показывать пальцем? Никто не посмеет сказать против вас ни единого слова, не поднимаясь с колен, ответил Варвик. Я помогу вам выдержать бал и день свадьбы, а потом мы с вами уедем в замок. Если вам не понравится эта старая груда камней, перед нами весь мир. С вами не скучно. Вы разумны, внимательны и добры. Для брака это немало. Если же вы хотите чувств, я постараюсь украсить вашу жизнь ими. Говоря всё это, граф так сверкал глазами, что впору было испугаться, но Катерина внезапно его поняла. Мужчина примчался прямо из дворца, но всё же с кольцом. Значит, объяснение планировалось заранее, просто случилось нечто, заставившее его спешить. Катерина молчала, молчал и граф, прожигая её взглядом своих тёмных глаз. Однако в воздухе накапливалось нетерпение, и когда оно достигло критической отметки, леди Абермаль протянула руку и взяла кольцо. Я буду вашей женой, граф. Этот опыт обещает быть интересным. Мужчина моментально расслабился, улыбнулся и встал. Он взял из дрожащих пальцев Кати тяжёлый перстень и надел его ей на безымянный палец. Я знаю, что сейчас в свете носят иные драгоценности. Но этот призрачный бриллиант принадлежит нашему роду и призван защищать и оберегать невесту. Прошу вас не снимать его ни днём, ни ночью. Катерина обещала не снимать символ помолвки, а граф, не выпуская её руки, повёл теперь уже невесту в гостиную. Их ждали хозяева дома и ужин. Увидев кольцо, виконт приказал открыть бутылку игристого и громко поздравил свою чадницу и старого друга. Леди Елена с тайным вздохом потрогала собственный помолвочный перстень. Бамон не скупился, и красивый дымчатый сапфир очень шёл голубым глазам виконтессы, но призрачный бриллиант был, конечно, гораздо более статусным камнем. Она и видела его второй раз в жизни. Первый раз был на её собственном дебютном представлении Её Величеству. Королева, принцессы и наследник все носили перстни или кулоны с этими удивительными камнями. Не каждая герцогиня могла похвастаться тем, что в её шкатулке есть хотя бы один призрачный бриллиант. И вот такая редкая во всех смыслах драгоценность достанется старой деве с обожжённым лицом. Молодая женщина передёрнула плечами и сладким тоном осведомилась: "Значит, официальное представление вашей невесты двору будет на новогоднем балу? Это очень смело, милорд. До праздника осталось меньше недели, а у Катарины нет подходящего платья". Она ведь не была представлена ее величеству. Маменька просто не успела отвезти ее во дворец до... несчастья». У Кати невольно дернулась рука. Поправить невесомую сеточку в уале. Она привыкла и почти не замечала тонкую преграду, но за столом, в кругу близких, порой откидывала ее, чтобы спокойно поесть. В этот момент на бледную женскую ладонь легла уверенная и смуглая мужская рука. «Викантесса!» В голосе Варвика звучал сдержанный гнев. "Я надеюсь, вы абсолютно случайно задели свою сестру. Высть моей невесты моя забота". Елена виновато потупилась, хлопнула аккуратно подкрашенными ресницами, но под строгими взглядами мужчин пробормотала извинения. Кати потаённо вздохнула. Она хорошо знала Елену. Та не простит унижения, либо ворвётся в её комнату вечером и расшвыряет книги. Безделушки и забытую на стуле одежду либо уйдёт в свой будуар и побьёт вазочки на каминной полке, ждущие своего часа. Бамон, граф, взглянул на своего друга. Полагаю, леди Катерина будет очень занята перед балом и не сможет вести дом. Конечно, виконт сразу сообразил, на что намекает Варвик. Едва столица узнает о сделанном выборе, дверь в особняке виконта слетит с петель, пропуская всех желающих познакомиться с будущей графиней Варвик. Потом, когда Катерина сменит статус, к ней сможет подойти уже не каждая кумушка. А вот сейчас, пока она ещё живёт в доме сестры и является всего лишь леди Абермаль, миледи, граф повернулся к невесте и вновь коснулся поцелуем кончиков её пальцев. Завтра я заеду за вами около полудня. Мы с вами поедем к мистеру Гайду на примерку платья для новогоднего бала. Кати молча наклонила голову. Мужчины, такие мужчины. Услышав, что сестре будет шить платье сам Гайд, Викантесса отчетливо скрипнула зубами. Что ж, придется потерпеть. «Ваше сиятельство!» И Лена не удержалась. «У Катарины нет приданного. Необходимо будет время, чтобы его пошить!» «Не беспокойтесь, Викантесса!» Варвик отмахнулся от всех тряпичных дел сразу. «Я договорился с мистером Гайдом, чтобы он пошил свадебное платье для моей невесты». Он был счастлив и сам предложил заказать у него все необходимое. И Лена некоторое время сидела, приоткрыв рот, как рыбка в аквариуме. Да и Катарина не знала, что сказать. Даже она, экономная старая дева, слышала о капризах, чудачествах и необычной смелости этого портного. Знаменитый на всю столицу кутюрье никогда не шил приданное. Это же скучно. То ли дело платье для герцогинь и принцесс к знаковым событиям. Свадьбы, похороны, рождение детей или славные победы на полях сражений всё это мистер Гайд умел украсить своими творениями. Но дюжины ночных сорочек, постельное бельё, домашние платья и чепцы? Фи. Поезжайте на Кузнецкий мост и закажите всё, что пожелаете в любом количестве. Маэстро Гайд такой ерундой не занимается. А теперь он собрался пошить его для невесты графа Варвика Заметив устремленные на него взгляды, жених повел плечом и пояснил. «Ее Величество решило сделать мне подарок к свадьбе и сама договорилась с этим смешным французом». «И Лену можно было уносить в будуар с жесточайшей мигренью. Ее Величество. Лично. Ах!» К счастью, Виконт головы не потерял. Он заметил, как переменилась в лице жена и ласково сказал ей. «Дорогая, ты что-то бледна». Приляжешь, я пришлю к тебе мистру в э с лавандовыми каплями. Елена не стала бы популярной светской дамой, если бы не умела вовремя отступить. Бледно улыбнувшись, виконтесса извинилась перед гостем и ушла, опираясь на руку компаньёнки. А мужчины в компании Катарины закончили ужин и ушли в курительную обсуждать очередные политические решения кабинета министров за бутылкой кларета. Кати ничего не оставалось, как заглянуть к детям и пойти к себе. Внутренне дрожа от напряжения, девушка только сейчас осознала, как высоко её вознесёт грядущий брак. Хотела ли она этого? Нет. Готова ли была к такой реакции самых близких людей? Тоже нет. Однако она не привыкла отступать и сдаваться. Если бы тогда, 7 лет назад, она заперлась в своих покоях, Уехала бы в поместье или ушла в монастырь, чтобы спрятаться от осуждающего мира, она никогда бы не познакомилась с графом Варвиком, не увидела бы столицу с другой стороны и, возможно, читала бы лишь кулинарные расходные книги. А теперь у неё есть жених, человек, разделяющий её интерес к миру, к технике, к науке. Не так это и мало. Можно потерпеть мелкие неудобства ради неповторимого чувства единения душ. С такими мыслями Катерина заглянула в детскую, поправила колпачок на ночнике, подоткнула простынку вольнолюбивой Офелии, убрала игрушку из кроватки Ардена и так же легко и неслышно прошла к себе. День выдался долгим, пора отдохнуть.